Роза не знала, как утешить подругу. «Но ты же не можешь вечно притворяться, будто ты мужчина. Когда-то тебе придется отказаться от этого». Материнским жестом девочка погладила Элен по щеке. «Вот оно что! Я придумала!» — воскликнула она. И ее лицо посветлело. «Если ты будешь женщиной, ты не сможешь руководить кузницей». «Правильно?» «Да, не смогу». «Ну так выходи замуж за кузнеца. Если ты будешь его женой, ты сможешь у него работать». Роза радостно взглянула на Элен, но та лишь покачала головой. «Да я и сама об этом думала. Но ведь это не выход. Я хочу быть кузнецом в собственной мастерской и командовать всем сама, а не быть подмастерьем, у своего мужа, и для этого мне не надо учиться сейчас у Донована. То, что должен иметь простой подмастерье, я уже и так освоила. «Или ты что, думаешь, что какой-то мужчина позволит жене быть лучше него?» Роза помотала головой. «Нет, я так не думаю. Ну вот видишь, а я хочу, чтобы было именно так. Я хочу быть лучше, чем все остальные». «Я знаю, что когда-нибудь смогу стать великим кузнецом. Я это чувствую!» В голосе Элен звучали решимость и упрямство. «А я предпочитаю себе жизнь не усложнять. Вот выйду замуж за какого-нибудь мельника и стану печь из его муки лучшие в мире пироги, а еще готовить паштеты». — сказала Роза, и, запрыгав на одной ноге, радостно потянула Элен за собой. — Пойдем, посмотрим на тренировки, и тебе сразу станет лучше. — С каких это пор ты интересуешься тренировками? — Элен удивленно взглянула на нее. — Ну, положим, не тренировками, а оруженосцами. Роза рассмеялась, немного покраснев. — Вскоре стемнеет и они прекратят тренироваться, потому что будет плохо видно. И тебе, кстати, тоже. У Элен явно улучшилось настроение. По пути к площади девочки прошли мимо крепостных ворот. — Слушай, он до сих пор там! — пробормотала изумленная Элен, увидев, как Гийом все так же гордо стоит на пеньке. — Нет, он не в моем вкусе и черты лица у него какие-то грубые. Мне больше нравятся хорошенькие мальчики, как, например, вон тот. Роза смущенно указала на слащавого вида парнишку ее возраста. — По-моему, его зовут Тибалт, — заговорщически шепнула подруге Элен. — Да уж, это имя я запомню, — хихикнув, сказала Роза. — Тан карвиль. Лето 1163 года. Лето было холодным. Последние несколько дней небо было затянуто тучами, постоянно шел дождь. Дождливый июнь, который никак не хотел становиться солнечным, нагонял на Элен печаль. А тут еще у Розы не было времени на подругу. Ей приходилось много работать, потому что в замке ждали гостей. Эллен скучала. Она решила прогуляться до площади, но было воскресенье, и оруженосцы не тренировались. Когда она уже хотела пойти обратно в кузницу, то услышала разговор двух оруженосцев, которые проходили мимо. По их словам, один из мастеров фехтования искал какого-нибудь мальчишку из деревни, который должен был нападать на оруженосцев с длинной палкой. Мальчишки расхохотались и стали обсуждать, как всыплют деревенскому наглецу, если тот посмеет бросить им вызов.